Глава 18. Макс. Вам не удалось создать заклинание меч метаморфоз. Посредством вашего действия или бездействия была уничтожена демоническая сущность 25 уровня. Минус 10 репутаций с фракцией демонов. Повторное использование Эрцграммы заблокировано на 7 дней. Макс смотрел на окутавшийся серебристым сиянием труп гнома и чувствовал, как играют желваки. Он тяжело выдохнул, вытянул руки и несколько раз с силой стиснул кулаки, пытаясь успокоить выплеск адреналина, властно заставляющего орать и материться. Да, сейчас никто не видит, но привычка держать себя в руках заставляет давить эмоции. Сегодня дал им несколько раз волю, и вот результат. Там, где упала недоделанная сабля, растеклась лужа черной слизи. По ее краю пузырится пена, и мгновение за мгновением черное пятно на полу уменьшается. Новая волна ярости спазмом сократила желудок. 120 элитных сабель пошли прахом. Пусть изготовленные неписями предметы нельзя продать за реал, но, черт возьми, сколько потрачено золота! Только за одну базовую песню смерти местные эльфы вставали в очередь. Неписи, из которых имени-то клещами не вытянуть, наперебой открывали. профили, стремясь перещеголять претендента на драгоценную саблю. И это на простую, а тут в каждый алмаз, гравировка, четыре изумруда... Зубы вновь заскрипели, и вновь кулаки стискиваются, разжимаются. Ничего бывает. Поражение всегда можно обратить в победу. Так или иначе, а информация получена бесценная. Причем информация именно для игроков. Сведения с таким трудом, добытые у местных, оказались неполными. Вспомнился бородатый коротышка, непись которого он привел сюда пару недель назад. Как он растерянно смотрел по сторонам, задавал дурацкие вопросы. Тупой цифровой код, и потом радостное предвкушение, сменившееся раздражением. Макс кликнул сохраненный с того дня скрин, вновь перечитал всплывшее тогда сообщение. Игрок не может использовать местное население для активации метаморфоза. Для его осуществления требуется игрок раз и гном. Вот так, не больше и не меньше. Ну и, конечно, дополнительных сведений чертова игра не предоставила. Все приходится делать методом тыка. Впрочем, тыкаться наугад приходится всем, тем ценнее информация. Макс склонился над трупом гнома, оскалившегося в посмертии, словно надсмехаясь. Жалкий скарб инвентаря и низкоуровневая одежда из шкурок переместились в изящный рюкзак с огромным пространственным карманом. «Ничего, Лёша, пусть у меня не получилось задуманное, но информация наша все, а уж способ ее использовать найду». Макс сказал вслух, обращаясь к мертвецу. «Ты мог сообразить уже по наличию цепей, что с этим делом не все так просто, но предпочел не задумываться. Впрочем, то, что я адски замедлился, стало для меня новостью. Видимо, игра таким образом дает жертве шанс выкрутиться, если жертва, конечно, поймет, что это шанс. Ты, наивный чукотский юноша, предпочел не понять. Впрочем, когда ты все же схватился за рукоятку, меня заспамила целая гроздь ограничительных сообщений. А ведь нужно было что-то еще и отвечать». Макс нащупал в инвентаре несколько свитков, вздохнул, поглаживая печати, поблескивающие эмблемами заклинаний. «Я рассчитал все, что знал и что предполагал. Слышишь, бородатый? Ах да, ты уже возродился и побежал жаловаться своей девушке на мерзкого дроу. Я знал, что эльф-кузнец должен быть по условиям метаморфоза один на один с донором, и подготовился. Вот!» — эльф встряхнул рулоном пергамента. переливающаяся фиолетовым печать, закачалась на короткой нити, как маятник. «Это обычный свиток парализации. Куда уж проще. Заюзал и жди 20 секунд спокойно, когда все закончится. А не хватит, есть еще. Но нет». Макс перевел взгляд на скриншот, сразу налившийся яркостью во внутреннем интерфейсе. «Использование заклинаний в процессе метаморфоза блокирует перекачку параметров «мудрость» и «интеллект», а также блокирует дополнительную передачу маны». Конечно, эти параметры не особенно нужны ассасину, да и вряд ли у гнома много того и другого. Но уж точно не помешают. Четверть того, четверть этого, плюс четверть маны просто в довесок, и, возможно, не придется таскать пачку свитков. Для этого можно было и побегать кругами от злого гнома, да еще развлечься, бросая насмешки. Подождать, когда сабля его допьет и только. Макс вновь подал голос. Хотя ты псих бородатый. Знаешь об этом? «Вместо того, чтобы спокойно сдохнуть и получить штуку золотом, я же вполне честно ее предлагал. Ты начал махать своей зубочисткой». Труп, разумеется, не ответил, но собственный голос успокаивает. Уходит напряжение, требующее на людях всегда держать язык за зубами. Он продолжил. «Что тебя нельзя подлечивать, тоже было как молотком по пальцам». Знаешь, одно дело игровые пиксели, да я их могу сотнями валить, не поморщившись. Но ты-то хоть и болван, но реальный. А боль здесь настоящая. Пока мне, увы, не удалось изжить идиотское сопереживание. Хотя, судя по твоим действиям, тебе на нее плевать. Об этом я, конечно, тоже не знал. Фож, передёргивает до сих пор. Жилы лопаются, кровь брызгает, а он пилит. Ну а тут еще сообщение на пол обзора. Так, где там этот скрин? Вот. Использование лечения в процессе метаморфоза блокирует перекачку параметров силы и телосложения, а также блокирует передачу здоровья. А вот это как раз очень нужные мне параметры. «На всякий случай у меня и свитки оздоровления есть, конечно. Хотя да, что ты можешь отчекрыжить себе руку, не рассчитал. К тому же все равно система внесла корректировку на реальщиков. Да, и ты иногда соображаешь довольно быстро. Мне не удалось толком потянуть время. Конечно, можно было бы тебя ткнуть разок саблей, чтобы спровоцировать агро, дабы у тебя ножик из руки вывалился. Но это уже местными высокопоставленными эльфами испытано, которым не повезло наткнуться на слишком ловкого гнома. Гномку, то есть». Проходящее метаморфоз заклинания, к сожалению, тоже подвержено воздействию вашей расовой печати на оружие Демон, увы, теряет контакт с рукой и весь процесс на смарку Так что ничего мудрее, чем бегать от тебя кругами, я и не мог предпринять Князь Дома Змеи не паранойей страдал А, видимо, у неписи эльфов выходит тот же самый расклад с гномами местными Цепи надеть самый простой и радикальный метод сокращения подвижности Жаль, что высочайшие указания даются без всяких пояснений Макс провел ладонью по лбу, еще раз обвел взглядом кузню. Голос прозвучал уже как обычно, ровно, насыщенно, с правильными интонациями. «Ладно, сделка не удалась, бывает. Но ничего, Леша, ты пока успокойся. Не здесь, конечно, тут-то ты совершенно спокоен. В реале успокойся, если, конечно, твои уровни не пропали в результате твоих идиотских телодвижений. А если пропали...» Ладно, плевать, не до тебя сейчас. Мне же пора осуществлять третью часть марлезонского балета. Горн. Потолок на точке возрождения напоминает картину абстракциониста, выполненную в синих и серых тонах. Не сразу и понял, что это хитрое сплетение паутины, а шевелящиеся как амебы точки — пятна света от источников, расположенных по ту сторону ажурного полотна. «Так, а сам я лежу навзничь». ну, радует хоть то, что игра выдает трусы. Посмертный подарок, так сказать. Причем больше похоже на черные штаны до колен. Выглядит относительно прилично. Хотя топорщится спереди слишком характерно. «Освободите, пожалуйста, точку возрождения, уважаемый гном!» Я быстро повернулся. Рыночный маг стоит в шагах в десяти у самого выхода. Капюшон мантии скрывает глаза. Ладони лежат на крупном рубине в навершии посоха, упирающегося в пол у носков сапог. «Быстрый взгляд на таймер и облегченный выдох. Первое возрождение, как и ожидалось, мгновенно. Это при повторных появятся паузы, как говорил гном-боевик еще в Лазадель. Я потянулся всем телом, так что в плечах хрустнуло. Не осталось ни капли боли. Напротив, цифровой организм налился мощью». Еще бы, сдохший демон, как с куста, подарил мне шесть уровней. Это добавилось автоматом плюс 24 к силе и плюс 24 к телосложению, и теперь меня прямо распирает сила и здоровье. Я еле удержался, чтобы не сделать лихую склепку, спрыгнув с плиты. В прошлый раз недостаток ловкости заставил склепнуть слишком лихо. Табуретка в дребезге, на лбу шишка. Конечно, появилось любопытное умение взять на колган. Кстати, уровни остались, но вот бонусы... Мороз прошел по коже, я поспешно влез в интерфейс и выдохнул уже с облегчением. Умения и независимые от уровней прокачки остались. Невелики бонусы, но все же мои. «Сойдите, пожалуйста, с плиты», — вновь вежливо повторил Дроу. «Конечно, уважаемый», — ответил я кротко, шагнул на камень и, прижав ладонь к груди, поклонился. «Как же все-таки здорово, что в игре смерти нет». Эльф чуть улыбнулся, отставил посох в сторону и поклонился в ответ. Вновь прозвучал его мелодичный голос. «Удивительно видеть столь любезного гнома. Возможно, легенды преувеличивают вашу природную грубость. Я с трудом, но припоминаю, что некогда они говорили иное». Уровень вашей репутации у магов рынка дома змеи плюс 45. Вам доступно задание Окно вертона Тёмных эльфов. тысяч опыта. Дополнительные награды и наказания. Время выполнения не ограничено. Желаете принять? Да? Нет. У меня глаза на лоб полезли. Награды или наказания что это за квест такой? И плюс 45 репы. Откуда? За что? И что ещё за окно? В форточку какую-то залезть предлагает». А эльф тем временем поднял капюшон. Белый чуб свесился на лицо, закрывая глаз. Впрочем, было видно, что он прикрывает уродливый шрам на пол лица, бугрящийся даже сквозь густые волосы. Он продолжил, по-своему истолковав мою заминку. «Прошу прощения, Горн, я не представился». «Ламиэль, маг огня первого ранга, дома змеи». «Мое дежурство заканчивается через три дня, а продолжается четыре. И я стал свидетелем вашего доблестного поступка, о котором вас никто не просил». Я почувствовал, как к лицу прилила кровь. Двусмысленно прозвучала поступка, о котором никто не просил. «Ох, черт, похоже, это один из магов, что приходил хоронить эльфийку. Или отпивать, как уж оно у них называется». Я облизнул внезапно пересохшие губы и хрипло сказал. «Я смог ее вытащить, но она все же умерла». Возле губ Эльфа обозначились горькие складки, но он живо возразил «Неудача не важна, важна попытка, к тому же орки могли утащить тело, а поскольку наша печальная подруга применила запретную магию смерти, шаманы орков могли бы нащупать пути для превращения ее в лича или другое чудовище, покорное их магии». «Пока эльф говорил, я согласился на квест. Время не тикает, обязывать не обязывает. Вяжемся в драку, а там видно будет». С удивлением я почувствовал, как предательство Макса отодвинулось в прошлое, словно произошло давным-давно. Нет, конечно, на тормозах я это спускать не намерен, но внимание обращать на это сейчас совершенно не хотелось. Мак огня кивнул и начал. «В давние времена...» Его прервал громкий треск, раздавшийся за спиной. На плите, с которой я только что слез, клубками сплетались молнии разрядов. Через пару мгновений засиял шар, словно в древнем фильме о переходящем в прошлое «Терминаторе». Еще миг и шар расплющился в овал. Пыхнул напоследок разрядом в потолок, и на плите возникло тело. Уродливое, маленькая, горбатая. Пасть, полная мелких зубов, открылась, лепрекон удивленно и злобно воскликнул. «И тут гном! Отлично!» Лепрекон передернул плечами, пятнами покрытыми чешуей, словно короста. Прозрачная змеиная мембрана века метнулась по глазу, и он взял меня в прицел вертикального зрачка. Я хрустнул пальцами и набычился. Этот странный восторг не пришелся мне по нраву. А лепрекон оскалился. «Ты думаешь, мы на равных, раз вещи остались на трупах?» «Ты ошибаешься, гном! Мы не на равных!» «О чем ты вообще, ящерица?» Спросил я, прикидывая, не забросить ли побольше баллов в ловкость. Насколько знаю, эти твари весьма верткие, а энтузиазм у него что-то уж слишком боевой. Но тот пояснять не стал, выбросил вперед ладонь со скрученными пальцами, и я разом ощутил, как горло сдавила невидимая удавка. В поле зрения повис дебаф в виде петли, а полоска выносливости быстро поползла к нулю. В груди зажгло, виртуальные легкие задергались, пытаясь вдохнуть, и не смогли. Я ринулся к чешуйчатой твари, горя желанием схватить и заломать. «Да я орку смог плечо вывернуть! Неужели не смогу какому-то...» Тот взмахнул другой рукой, как рыбак, подсекающий рыбу. В левую ступню впились незримые крючья. Брызнула кровь, и нога сама собой вздернулась в бок. Каменные плиты смачно шмякнули, принимая мое потерявшее равновесие тело. а я даже выругаться не смог. Удавка стиснула горло еще сильнее. Леприкон залился мелким дребезжащим смехом, а я тяжело ворочался, пытаясь встать. Уже всего 20% выносливости осталось. Звонкие шлепки, сопровождающиеся каким-то цокотом, приблизились, и сквозь темнеющее сознание я увидел приближающиеся длинные ступни. Мельком поняв, что это за цоканье У длинные когти, которые растут почему-то лишь на больших пальцах ног Сумбур в мыслях очень похож на реальный, когда непреодолимая сила стискивает сонную артерию Папаша не раз мне его демонстрировал Еще пять секунд, и лишенный кислорода мозг отключится Если продолжить давить еще секунд десять, то все Маш ласты клеем, как он всегда повторял мне, когда возвращалось сознание Так я провисал раз за разом, а когда приходил в себя, ощущал то гудение в распухшем ухе, то ломящую голень. Папаша скрипучим голосом пояснял, что это он мне врезал, чтобы я почувствовал, как отстойно быть в отрубе. Перестал так хватать, лишь когда я однажды нащупал на полу бутылку и успел за мгновение до отключки разбить ее в розочку. И даже, кажется, пару раз попал по нему, отмахиваясь. Помню, он налил мне тогда стакан водки и одобрительно буркнул. «За... наконец Наконец-то сопля засохла!» Все это разом вспомнилось в буре вскипающих мыслей, но, черт возьми, здесь это бесполезно. Чертов лепрекон давит на расстоянии. Вдруг легкие расправились и мощно втянули воздух. С горла пропала удавка, а ощущение крючков в ноге исчезло. Победный смешок лепрекона сменился возмущенным воплем. — Ты что, дроу? У меня контракт на гномов и заказчик из дома змеи. Вашего дома! Муть от глаз отступила, полоска выносливости быстро начала заполняться, хвалатила сложению. А надо мной раздался холодный мелодичный голос мага, совсем не подходящий под его огненное имя. «Выполнение подобных контрактов на территории рынка запрещено. Тебе, наемник, следовало бы знать об этом, прежде чем пытаться его исполнить?» «Ты пожалеешь!» — взвизгнул лепрекон. «Все знают, что маги рынка могут закрыть глаза на некоторые...» «Похоже, ты не только не грамотен, но и глуп», — сказал эльф. Причем умудрился сделать ледяной голос еще градусов на десять холоднее. Я тем временем выпрямился, невольно ощупывая шею. Проклятая удавка хоть и пропала, но кожа все еще помнила ее жесткую хватку. Ещероватая тварь, нервно, как обезьяна, которую укусила блоха, почесала подмышкой. Прозрачная века метнулась, увлажняя глаз. «Крокоробурум предлагает дуэль. Принять? Нет?» Я закашлялся, буркнул. «Чёрт из два! Забей эту дуэль себе в дупло и перемешай там со своими заклятиями. Могу половник подарить, чтобы удобней было». Мак расхохотался, да так что мурашки по коже. Настолько жуткий смех не вязался с его мелодичным эльфийским баритоном. «Какая удачная комбинация ругательств лесных эльфов. Великолепно подходит этому жалкому существу». «Плюс один репутации пламеэль, Плюс 0,1 репутации с магами захребетного рынка». Уродливая физиономия леприкона перекосилась, в уголке рта запозырилась слюна. Пучок золотистых волос поднялся дыбом, отчедушное тело затрясло. Он заверещал, как спятившая бензопила. Ты! Ты? Видимо, слов не хватило. Он вскинул скрюченные пальцы над головой и словно кот, рывком сдирающий обои, дернул вниз. Я инстинктивно присел и закрылся руками в глухом боксерском блоке. И едва устоял. По предплечьям ударило резко и больно. Кровавые полосы взбороздили предплечье от кулаков к локтям. «Минус сто пятьдесят здоровья!» Краем глаза увидел, что и маг отшатнулся. На его серой мантии вспыхнули алые знаки. Он окутался красным сиянием, вдохнула жаром. Впрочем, язвительная усмешка с его губ так и не пропала. Посох ударил а камень резко, словно дворник откалывал с асфальта лед. Сквозь меня промчалась волна горячего воздуха, сгустившегося возле лепрекона языками пламени. Я увидел, как в ужасе расширились его глаза, и в следующий момент он превратился в кривую серую статую. Отломились руки, и след... Следом, с тихим шорохом, фигура осыпалась кучей пепла. Пламе же небрежным жестом бросил посох за спину, и тот повис, грозно сверкая огромным рубином над плечом. В голосе Дроу, вновь обратившегося ко мне, прозвучало легкое смущение. Провоцирующий смех, воинское заклинание. Магам его применять нежелательно. Эльф смотрел ожидающе. Я оглянул на быстро исчезающие царапины на руках и поспешно сказал. «Никто ничего не узнает». Пламель кивнул, чуть улыбнувшись, добавил, «Ну, этот бессмертный уродец, конечно, не смолчит, будет везде трясти своими педипальпами, но ничего не докажет, нападение на мага при исполнении, здесь и самая тупая макрица поймет, что больше ей появляться на рынке не стоит». Он раздвинул скрывающую стену паутину и провел ладонью по обнаружившейся у стены раковине сундуку. Скрипнула крышка, и в руках появился сверток. Он оценивающе посмотрел на меня с головы до пят, словно снял мерку. Провел засветившейся ладонью над свертком и сказал, «Возьми, Горн, здесь более подходящая для улицы одежда, нежели та, что сейчас на тебе». Я отметил переход дроу на «ты», внутренне усмехнулся. «Общие дела сближают, а драки тем более». Комплект повседневной одежды «Дома змеи». Плюс 4 физической защиты – тело, ног и рук. Плюс 5 репутации у темных эльфов. 2 кармана на 12 слотов. Подрагивающие ярлыки при пристальном взгляде намекают на дополнительные свойства Я едва удержался, чтобы не раскидать разум и мудрость по прежней схеме Чтобы рассмотреть, что же та еще скрывает Видимо, размеры маг подогнал под меня Все пришлось в пору С виду, правда, как черный костюм-тройка с эльфийским колоритом В виде кельтских узоров на обшлагах да рукавах Я натянул сапоги, искусно сплетенные из паутины, похоже, как и остальная повседневная одежда, и притопнул. «Спасибо, пламель! Похоже, одет я теперь не хуже тебя!» Мак одобрительно кивнул, правда, о своей мантии рассказывать не стал, только усмехнулся. «Да, так гораздо лучше. И торговцы коситься не будут, да и зона агрессивности насекомых уменьшилась на треть. Пойдем, я провожу тебя к твоему прилавку. Глупый наемник вряд ли единственный, ухвативший заказ». Меня вновь кольнула тревога. «Чёртов контракт! Кассиди! Громодар! Они тоже в опасности!» Теперь слова прикона, встреченного в самый первый день, обросли дополнительными подробностями. Мой прилавок сияет на карте успокаивающим зеленым светом, предлагая влиться в покрикивающую рыночную братью. Толпа, которая здесь кучковалась совсем недавно, рассосалась. Торговцы за прилавками, кажется, уже отошли от недавнего ажиотажа и продолжили изощряться на поприще купить дешевле, продать дороже. Но мне сейчас не до этого. Быстрее бы дойти до да удостовериться, что все в порядке. Пломиэль шел плавно и быстро, как, собственно, ходят все персы, маломальски вкачавшие ловкость. Хоть и непонятно, зачем она магу, но, может быть, дроу получают ее автоматом, в стиле эльф не может быть неловким. Гном же не может быть слабым и тощим. «Черт, а вот неловким запросто!» Я едва не сбил с ног внезапно остановившегося мага. Но тот и глазом не моргнул. Полезная все-таки штука — репутация. Он простер руку к угрюмому мордовороту, подпирающему столб навеса. Посеченный треугольный щит воткнут острым углом у ног. Руки скрещены на груди, а на физиономии выражение ненависти ко всей вселенной. Маг звучным голосом провозгласил... Лохчи, Лоук, выражаю соболезнования по поводу ваших потерь в землях клана Змеи. Вы можете получить на складе все, что удалось спасти из ваших вещей. Необходимо предъявить только вот этот список, заверенный печатью полноты и личным клеймом сборщика трофеев. Эльф сплел пальцы лодочкой, и в них без всяких эффектов появился свиток, который сразу же стиснули толстые пальцы громилы. Пергамент развернулся ему аж до пояса. С краю повисли треугольные висюльки на нитях. Взгляд побежал по строкам, и физиономия торговца прояснилась. Он неловко поклонился магу. «Спасибо, дроу. Смотрю, самое ценное, орки и не тронули. Не зря прилаживал ящик под нищим телеги. Хотя от самой телеги только обломки, можно было их на склад и не тащить». Эльф сурово покачал головой. «До последней щепки». Мужик еще раз поклонился и, прижав драгоценный пергамент к груди, побежал прочь. Больше маг, по счастью, не задерживался, и мне удалось сдержать подгоняющую ругань — Да и ругань от невольных столкновений с неспешно бродящими межприлавками покупателями Хоть толпа, видимо, стараниями антимародерской команды рассосалась, но все-таки оставалась толпой Когда мое торговое место вот-вот должно было, судя по карте, появиться перед глазами, мимо пронеслось огромное тело На меня пахнуло жареным мясом и потом, а в следующий миг я увидел острый зубец черного ятагана, приподнявший за подбородок огненного мага, вытянувшегося по струнке «Ургала, свои!» — крикнул я поспешно. «Что с Кассиди? Громодаром!» Орг повел налившимся кровью глазом. Не спешил убирать оружие. В левой его ручище сжата секира. Кончик зубчатого лезвия покачивается у земли, словно говоря, «Дай только повод. Всего один взмах. Снизу вверх, и появятся сразу два эльфа. Верхний и нижний, с разрезом наискосок». Из-за прилавка высунулась рыжая голова с всклокоченными волосами. Девушка пискнула. «Мы здесь, все хорошо!» От души отлегло. Я шагнул ближе и осторожно отвел ладонью страшное оружие орка. Клыкастый громила дернул ухом, словно левую сторону прострелил нервный тик. Он злобно рявкнул. «Какое <связывая> хорошо! Эти из магов что сказали? Рубить головы нападающим нельзя! Разбираться будут! Ур! Разве это хорошо?» Племиэль тоже дернул ухом, практически повторив гримасу орка, но тут же набросил капюшон, скрывший половину лица. Он холодно спросил, что здесь произошло. Кассиди выбралась из-за прилавка и затараторила по своему обыкновению сопровождая рассказ с темпераментными жестами. А по лицу так и заметались эмоции. Уже через минуту стало ясно, что только что ее подстерег тот самый лепрекон, встретивший меня на точке возрождения. Причем он действовал прямо и нагло, из чего Ургала сделал вывод, что он с эльфами рынка заодно. Набросил лассо, дернул так, что опешившая девушка упала, но больше ничего не успел предпринять. Впрочем, даже и понять, поскольку в следующий миг орк смахнул ему голову с плеч. И тут же появились недовольные маги рынка, размахивая своими посохами. Правда, осмотрев паутиную петлю и короб, в который лепрекон явно собирался затолкать гномку, отступили, переглядываясь. Потом забрали с тела чешуйчатого гада лут, развеяли труп и грозно пообещали совсем разобраться. пламель выслушал, покачал головой и решительно зашагал прочь, что-то бормоча в переговорный цветок. Ургала же встал меж прилавков. Когда ятаган исчез в ножнах, краснота из глаз исчезла. Но секира уперлась в плиты, а сам орк начал неспешно крутить головой, сканируя прохожих как профессиональный телохранитель. Из-за второго прилавка вышел громодар, возя по прижатому к груди щиту непонятным инструментом на рукоятке, за которой в тусклом металле появлялись сверкающие полированные полосы. Гном язвительно протянул. «А я говорил, не доведет это ваша торговля до добра. Сидели мы себе дома, никого не трогали, и нас никто не трогал. Сотни лет так было. Нет, пришли тут, начали суету». Я оборвал его старческие излияния жестом. Сказал с горечью, краем сознания удивившись, как проникли в сознание проблемы этого виртуального народа. Изменилось все, старейший. Не мы столкнули эту лавину, но она уже готова похоронить под собой целую расу. Гномов теперь не оставят в покое, даже если мы забьемся в самые глубокие пещеры. С подачи демонов наши жизни, знаешь ли, стали очень ценным ресурсом. И скоро об этом узнают все. Я рассказал о предательстве нашего знакомого Эрла. Сказал все, что знал, и понял. Кассиди слушала, прижав ладони к рту. Глаза налились слезами. Старый гном же, поначалу скептически ухмыляющийся в бороду, мрачнел все больше. Я закончил словами. Так что, уважаемый старейшина, встречайте новый порядок. Мы теперь даже не тупые ездовые гномы, возящие на головах всякие пьяные жопы за пару монет, а безрогие подземные барашки, сезон забоя которых уже открыт. Последние слова хлестнули, как плеть. Гном, все это время сжимавший края щита, вздрогнул. Узловатые руки дернулись, заклепка в центре лопнула, словно выстрел. А края щита мгновенно соединились, как жестянка в руках атлета. Громодар отшвырнул сломанную вещь и свирепо гаркнул. «Не бывать тому!»